Глава шестнадцатая. Дворянская честь. 1756 год. Март. Десятая. Государа не изволила отпустить брата в отпуск на полгода. Тринадцатая. Пожалована во Фрейлины Ивана Симоновича Гендрикова дочь. Семнадцатая. Государа не изволила быть у графа Алексея Григорьевича Разумовского в Ваничковом доме. Их высочества были. 28. Зачал учиться на скрипке у Григория Михайловича Поморского. Того же числа еще на санях ездили. Формально Алексей Григорьевич Разумовский весной 1756 года занимал четыре важные должности, в чине действительного камергера служил при дворе, В звании обер-егермейстра заведовал царской охотой, в ранге подполковника шествовал над конногвардейцами, а кроме того командовал лип-компанией, будучи капитаном-поручиком привилегированной роты. Однако в официальном печне отсутствовала еще одна, возможно, самая главная обязанность, которую фактически осуществлял тайный муж императрицы. Тогда она ничем не регламентировалась и даже не афишировалась. Просто многие из униженных и оскорбленных подданных царицы напрямую обращались за поддержкой защиты к отзывчивому сиятельному вельможе. И тот, как правило, откликался на жалобы людей, докладывая об густейшей супруге о наиболее вопиющих случаях произвола, функции сравнимые со сферой деятельности нынешнего уполномоченного правам человека. Со своей стороны Елизавета Петровна не уклонялась от рассмотрения острых конфликтных ситуаций. Стихийно возникавшая цепочка «челобитчик», доверенное лицо государя, монарх, получалось вполне эффективной, и благодаря ей из беды было выручено немалое число обиженных и обездоленных. Вот конкретный пример. 4 февраля 1751 года секретаря и действительный статский советник Василий Иванович Демидов лежал хвором в постели собственного дома. На службе он не показывался дней семь, но, похоже, без него и без главы кабинета Ивана Антоновича Черкасова чиновники обойтись никак не могли. Третий человек в учреждении Яков Бахирев прислал адресованное Демидову письмо подпоручика полиции Дедюлина, искавшего убежище в комнатах Зимнего императорского дворца, отведенных под кабинет я Императорского Величества. Письмо сопровождал запрос Бахерева, в котором тот интересовался, как поступить с насмерть перепуганным офицером. Многое чего повидал». Пятидесятичетырехлетний советник за сорок лет работы с 1709 года секретарем в государственных конторах и канцеляриях. Опыт подсказывал ему, что дело разгорается серьезно. Демидов взглянул на прочитанное минуту назад послание. «Милостивый государь, Василий Иванович! В каком я гонении?» И крайней предопасности в отнятии господином генералом, полицеместером и ковалером по обещанию его бедной жизни моей через мучение то есть распытат или то в колцах кошками засечь не повин. К чему приводя и учредил в своей команде, как сам исцуя будто бы за партикулярную от меня обиду суд. И как от меня в тот суд доношением представлено, что я не только не хочу, но и прошу суда, да в другой команде, и как скоро со о том к нему послано, то тот же час с таким обещанием приехал в полицию, чтобы меня не повинного размучить кошками. от меня, бедного, на его превосходительство и я, и императорскому величеству, о всех гонениях прошения подано. И так, воиспужав все себе мучения, взяв солдата, пришел в и я императорского величества. Того ради вашего высокопревосходительства прошу, спасая бедную мою душу от неповинного погубления, доложить обо мне погибающим всемилостивейшей государни, где указано будет по моей поданной челобитной исследовать толком мимо его, господина генерала-полицеместера, за подданным на него подозрением. А я теперь, ожидая высочайшей резолюции, от такого страху не помогу и тыить вон из кабинету. Помилуй, милостивый государь, как и притесненного. Милостивый государь, вашего превосходительства, покорный раб Алексей Дедюлин, 4 февраля, 1751 года а я милостивый государь пошел из полиции не бегом а выпросился от капитана дурнова за солдатом которого и взяв с собою и доехав до дворца ее императорского величества отпустил солдата Демидов, очевидно, знал, что упомянутые прошение Дедюлин подавал Алексею Григорьевичу Рузумовскому, а значит, граф был хорошо знаком с подоплекой спора Татищева с подчиненным. Потому Василий Иванович, недолго раздумывая, решил переправить очередную жалобу офицера в соответствующую инстанцию, а именно в канцелярию всесильного сановника. Но прежде чем курьер устремился из дома кабинет секретаря в Зимний дворец, щелобитный подпоруччика советник на скорую руку настрочил сопроводительную записку. — Сиятельнейший граф, милостивый государь мой, Алексей Григорьевич, вашему высокографскому сиятельству имею случай незанадобность донести, что я за немощью моею восьмой день дома сижу. Сим же трудить принужденно себя нашел. Сей момент прислано ко мне на двор из кабинета письмо под поруччика Дедюлина. А что он ко мне пришед в кабинет писал и секретарю отдал, от которого то письмо ко мне и прислано, он и для усмотрения вашему высокогравскому сиятельству прилагаю при всем. Он из кабинета не идет. И что как с ним делать, я не знаю. Донесши же сие пребываю с моим почтением вашего воскогравского сиятельства, милостивого государя моего, нижайший слуга Василий Демидов, 4 февраля 1751 года, Санкт-Петербург. Карьера Алексея Дмитриевича Дедюлина складывалась неплохо. Служить начал в 1732 году. По протекции обергофмейстра Семена Андреевича Салтыкова устроился дворцовым комиссаром в Москве. В 1738 году добровольцем записался в армию в Кексгольмский полк. В 1740 году получил первый офицерский чин прапорщика. В августе 1741 года ранение в сражении при Вильманстранде. Три года спустя перевелся в полицию, где новичку присвоили звание подпоручика. Но главное, на юного и прилежного офицера обратил внимание генерал-полицмейстер Алексей Данилович Татищев, преемник Девиер. В 1746 году генерал послал его в Москву присматривать за хозяйством, и вести дела свои родной матери Ульяны Андреевны, сестры Просковьи Даниловны Дашковой и других родственников. В семье Татищевых очень тепло отнеслись к подпоручику, который фактически стал членом этой многочисленной фамилии. Зимой 1749 года в Москву вслед за двором приехал и сам Алексей Данилович. За ревностную опеку родни он отблагодарил подчиненного должностью личного адъютанта, и, мало того, сановник настолько проникся симпатией к офицеру, что всерьез решил породниться с ним. В том же 1749 году мать генерала по просьбе сына переговорила с кандидатом в женихи на деликатную тему, предложив тому руку родной дочери, так еще Натальи Алексеевны. Перспективы перед молодым человеком открывались заманчивы, протекция близкого к императрице человека, родство с многими аристократическими фамилиями, Панинами и Голицынами, например, заметное улучшение материального положения. Смущало лишь одно. Наталья Алексеевна дворянская дочь по отцу, зато по матери чистая холопка. Что делать? Татищев жил гражданским браком с собственной крепостной крестьянкой Аграфеной Савиной. Правда, отец от побочных детей не отрекался, всех поводил в люди, но все же, несмотря на все заботы батюшки, Наталья являлась незаконнорожденной. Неизвестно, это ли соображение сыграло ключевую роль, или девушка сама по себе не внушала сердечного влечения. Но только Алексей Дмитрич вежливо отклонил выгодную партию. Несостоявшиеся тесть и теща крепко обиделись, хотя шанс одуматься подпоручику предоставили. Причем статус лица отправившегося на переговоры нарочно понизили. Выдвинутый дедюль на ультиматум огласила барская барыня Катерина Власова, «либо женишься на Наташке», либо пеняй на себя и не жди пощады. Офицер набрался храбрости и вновь отказался. И тут же на него обрушились репрессии. Прежде всего, Татищев отстранил подпоручика от управления собственными московскими дворами и деревнями, назначив на место фаворита младшего офицера Сазону. Затем создал невыносимые условия работы. Подпоручика стали постоянно переводить с одного участка службы на другой, не давая возможности привыкнуть к новой команде. Одновременно возникла квартирная проблема. Нет, комнату для постоя, согласно закону, Дедюлюну выделяли, однако через считанные дни требовали переехать на другую квартиру. По прошествии еще нескольких суток на третью и так далее. Подпоручик не выдержал обструкции, и обратился к мстительному начальнику с просьбой перевести его обратно в распоряжение военные коллегии. Татищев просьбу не удовлетворил. В декабре 1749 года двор вернулся из Москвы в Петербург. Татищев привез вместе с собой на берега Невы и прежнего адъютанта, но первое время Подпоручика определили в обычную съезжую в центре города на Адмиралтейской стороне. Но вскоре вельможа решил, что повод жестоко наказать обидчика семьи непременно отыщется, если поручить ему самую скользкую должность, заведующего приходом и расходом имущества главной полиции. Офицеры, дабы не войти в соблазн, занимали этот пост поочередно, каждый в течение одного года. В январе 1750 года возложить на себя огромную ответственность выпало поручику Охлебаеву, которому в некотором смысле повезло. Через шесть дней генерал полицмейстер велел ему уступить место Алексею Дедюлину, хотя, в принципе, тот не имел права подменять Охлебаева, ибо уже присматривал за эффективным использованием полицейских припасов на протяжении всего 1745 года. Однако воля главы ведомства закон, и Дедюлин подчинился. Он понимал, чего добивается шеф, а потому старался нести свалившуюся на него ношу аккуратно, не предоставляя генералу повода расправиться с собой. По-видимому, это подпоручику удавалось, так как Татищев постоянно расширял полномочия неугодного сотрудника за счет сфер деятельности, не принадлежащей до офицерской чести а именно, обязал следить за сохранностью пыточных инструментов, чистотою нужников, ежедневным размачиванием в горячей воде двухаршинных ботагов толщиною в большой палец руки и битьем родячих собак. А однажды генерал пригласил несостоявшегося зятя в пыточную камеру и продемонстрировал на некоем колоднике, не в вине приятелей из лейв-гвардии и конного полка, действие, доверенных дедюлину кошек, колец и плетей. При виде сбитой до костей и сожженной спины шесть раз битого кнутом и трижды обожженного огнем узника Алексею Дмитричу стало не по себе. Он направился к выходу. Но Татищев приказал не выпускать гостей из подвала, прежде окончания спектакля. Только увидев, как подручные генерала нанесли колоднику пятьдесят ударов кнутом, а затем провели по окровавленной спине, нагретой на огне плитой, подпоручик сумел вырваться на свежий воздух. Дядюлин пытался сопротивляться. В апреле 1750 года Разумовскому передали от него первую челобитную с изложением пережитых им бед. Жалобу не оставили без внимания. В Калинкином дворе разместила специальная комиссия, которая предстояло разобраться в сути конфликта и доложить о результатах императрицы. Когда Татищев узнал об этом, то пришел в ярость. 22 декабря 1750 года. Алексей Дмитрич вместе с дежурным караульным капитаном Юрием Овцыным явились в дом генерала полицмейстера Первый — с докладом о состоянии казенного имущества, второй — с рапортом об обстановке в городе. Алексей Данилович принял обоих в прихожей и сразу же гневно спросил у подпоручика, — Почему тот проигнорировал вызов советников Санкт-Петербургской губернской канцелярии на допрос почелобитного регистратора Алексея Прохорова? Дедюлин от изумления потерял дар речи, ведь минуло всего несколько дней с тех пор, как он разговаривал об этом с уведомил его о словесном приглашении советников канцелярии и своем вежливом отказе ввиду того, что не имеет права отлучаться из канцелярии, не располагая письменным вызовом. Тогда генерал-полицмейстер одобрил действие подчиненного, а напоследок еще пообещал в конце года освободить от хлопотной должности и удовлетворить, наконец, просьбу о переводе в армию. И вот теперь этот непонятный выговор. Офицер осторожно попытался напомнить Татищеву о недавней беседе. Не помогло. Вельможа разъярился больше прежнего и закричал на Дедюлина, не стесняясь присутствия караульного капитана Санкт-Петербургского гарнизона. — Ты вор! Просишься плутовать военную коллегию, которая плутам потакает. Заметив стоявшего рядом овцына, Татищев приказал ему арестовать подпоручика. Дедюлин в отчаянии опустился на колени, умоляя помиловать и все-таки перевести в какой-либо армейский полк, генерал-полицмейстер пропустил мимо ушей мольбу. Он повторил свой приказ об аресте и потребовал от полицейского шпагу. Дедюлин повиновался и отдал клинок татищу который тут же передал трофей капитану, поручив ему доставить арестанта в здание главной полиции и посадить под крову. Когда оба офицера покидали комнату, Алексей Данилович со злостью крикнул вдогонку, «Я с тобой еще раз делаюсь». Вечер 22 декабря и первую половину следующего дня Алексей Дмитрич провел в офицерской караульне в доме у Зеленого моста. Тем временем дежуривший при нем овцин поинтересовался у генерал полицмейстера как теперь обращаться с арестованным. Ответ шокировал стража. Записать подпоручика в список колодников, то есть содержать дворянина наравне с простыми ворами и разбойниками. Немного успокоившись, Алексей Данилович осознал, что погорячился с определением Дедюлина в уголовнике. Да отступать уже было поздно. Пришлось ему обсудить сложившуюся ситуацию с советниками полиции. Андрей Молчанов порекомендовал обосновать тюремное заключение бывшего полицейского неучтивым поведением по отношению к вышестоящему начальству. Однако неожиданно возразил другой советник, Андрей Карташов, генерал-полицмейстер, как истец за собственную партикулярную обиду, должен просить на обидчика сатисфакцию у суда, очинить самосуд, и выносить приговор по собственному делу его превосходительству не надлежит. Замечание Карташова Татищев воспринял как личное оскорбление. Раздражение на человека, заступившегося за ничтожного офицеришку, оказалось настолько велико, что вельможа решил выкинуть его из рядов столичной полиции. По окончании рождественских И новогодних празднеств 18 января 1750 года генерал-полиции подготовил доклад на имя императрицы, в котором постарался убедить Ее Величество в необходимости записать виновного во многих прегрешениях подпоручика Дедюлина в солдаты, а нерадивого советника Карташова отрешить от должности. 22 января Елизавета Петровна ознакомилась с доводами Татищева и, не задумываясь, согласилась с мнением сановника. Вернувшись из Зимнего дворца, Алексей Данилович распорядился тотчас привести из тюрьмы Дедюлина и пригласил в свой кабинет всех находившихся в здании господ офицеров, в том числе и Андрея Карташова. Когда в комнате собрались оба советника, секретари Федор Никитич Хрущев, Иван Федорович Таушев, адъютант Михаил Иванович Тютчев, протоколист Петр Наумович Вязьмин и сидевший под арестом Алексей Дмитриевич Дедюлин, глава петербургской полиции зачитал утвержденный государственный вердикт Карташова уволить, Дедюлина разжаловать в солдаты. Раздавленный столь жестоким приговором Дедюлин, Уже не веря в успех, 23 января написал и отправил графу Разумовскому новую челобитную. Он еще не знал, что накануне вечером Елизавета Петровна дезавуировала принятое утром решение, что-то или кто-то побудила императрицу передумать. Татищева известили об изменении указа «Судьба подпоручика в руках военного суда». Генерал-полицмейстер не очень расстроился, ведь судить негодяя надо по прежнему месту службы, значит, отобранные им обер-офицеры во главе со штаб-офицером просто санкционируют волю начальника. Понимал это и получивший отсрочку, ошельмованный дворянин. А потому в первый день судебного заседания 4 февраля 1751 года Явился к сослуживцам с грамотно составленным отводом членом суда на основании указа от 13 ноября 1724 года как лицам, полностью зависимым от заинтересованного в деле Татищева. Судьи своей зависимости даже не стеснялись, опасаясь какого-либо подвоха. Они отправили курьера в дом генерал-полицмейстра с вопросом, брать или не брать поданный обвиняемым документ. Шеф велел взять бумагу и переслать ему, что судьи покорно исполнили. Заявление об отводе суда, законное право офицера Дедюлина, привело Татищева в бешенство. Вельможа поспешил уведомить судей, что не замедлит приехать лично, дабы воспользоваться собственным правом и отпочивать правдолюбцев в пыточной камере кошками, кольцами и кнутом. Судьи проболтались об угрозе истца и тот, спасаясь от расправы, обратился к дежурному караульному капитану Ямбурского пехотного полка Федору Дурново с просьбой о помощи. Капитан, сочувствуя коллеге и не желая доводить дело до бесчестия дворянина, оказал подпоручик в содействии. Под благовидным предлогом, приставив кузнику солдата, Денщика, поручика Невского, пехотного полка Мартьянова, и, наказав тому во всем слушаться арестованного, Дурнового позволил Дедюлину на короткое время отлучиться из дома главной полиции. Вырвавшись на свободу, тот недолго размышлял, как быть дальше. Вспомнив о пострадавшем за него Карташове, племяннике главы кабинета и я императорского величества Ивана Антоныча Черкасова, Офицер подозвал извозчика и, сев вместе с солдатом в коляску, устремился по Невской перспективе вниз к Зимнему дворцу. На Миллионной улице возле дворца Алексей Дмитрич отпустил извозчика и солдата, которому приказал вернуться обратно и сообщить судьям о своем побеге, а сам отправился во дворец. Благодаря старым знакомствам Дедюлин без труда проник в Зимнюю резиденцию императрицы. После чего быстро отыскал несколько комнат, отведенных под кабинет, здесь он натолкнулся на секретаря, видимо, Якова Исаевича Бахерева, которому сбивчиво изложил причины столь неожиданного визита. Чиновник внимательно выслушал, а затем протянул офицеру лист листы перо. Так родилось на свет процитированное выше письмо Василию Ивановичу Демиду.